«У Перуджи может иметься устройство слежения за тем, не находится ли он под контролем», — сказал Хеллстром. «Я дал указание проследить», — ответил Салда. Хеллстром кивнул удовлетворенный. До сих пор Салда предусмотрел все, чего опасался сам Хеллстром. И даже кое-что еще. Элитная бридинг-ветвь всегда показывала, что она стоит... в сложных обстоятельствах. Салда обладал проницательным умом, и молодой человек приобретет для муравейника неоценимое значение, когда наберется опыта и уравновесит характер. «Какое объяснение ты подготовил на случай, если он обнаружит зондаж?» спросил Хеллстром. «Я хотел бы обсудить это с вами». Положим, в процессе съемок фильма мы делаем звуковую дорожку со сложным микшированием. Это будет прекрасным объяснением электронной активности. Из-за визита Перуджи мы не можем прекращать съемку. У нас график. Любые помехи на оборудовании Перуджи легко можно будет объяснить. Хеллстром задумчиво кивнул. «Отлично!» «Я спрошу его, когда он прибудет, есть ли у него радио, потому что оно помешает работе нашего оборудования», — докончил Салда. «Можешь приступать к работе», — сказал Хеллстром. Салда встал, касаясь кончиками пальцев поверхности стола и замешкался. «Да?» — спросил Хеллстром. «Нелис. А у тех, других, не было такого оборудования». Я еще раз изучил магнитные ленты, записи, и он пожал плечами, очевидно, не желая критиковать. Мы все проверили, там все чисто. Странно. Странно то, что у них не было такого оборудования. Их не считали важными фигурами, сказал Хемпстром. Их послали для того, чтобы посмотреть оборудование. «Будут ли они убиты?» «А-а-а-а-а-а-а!» Лицосалда выражала одновременно понимание и изумление. «Нам следует лучше узнать внешних, — сказал Хеллстром. Не очень-то они человечны, эти дикари. Они часто так расходуют своих работников». Те, кто вторгся сюда, были расходуемым материалом. Сейчас я понимаю, что было бы лучше запутать их и отослать прочь с правдоподобной историей. Убить их было ошибкой. Ошибка создать ситуацию, когда убить их стало необходимо. Салда кивнул, понимая отличия. мы сделали ошибку, сказал он. я сделал ошибку исправил его хелстром. Успехи притупи мою осторожность. Мы всегда должны помнить, что каждый из нас может ошибиться. С словаа про матери тровы хелстром Позвольте мне сказать несколько слов о качестве, называемом нами осторожность. Там, где мы, по нашему мнению, есть, и там, куда устремлен муравейник, где-то в таинственном будущем существует нечто, отдаленное от того, что мы считаем фактами. Всегда вплетается наша собственная интерпретация. То, что мы считаем, по нашему мнению, делаем, с неизбежностью модифицируется нашим собственным пониманием и его границами. Во-первых, мы фанатики. Мы видим все в терминах муравейника. Во-вторых, Вселенная имеет тенденцию представляться не тем, что она есть на самом деле. В свете вышесказанного осторожность это опора на нашу коллективную энергию. Мы должны верить, что муравейник сам обладает мудростью,